во-третье. Спускаясь к завтраку, я задумывалась, что принесёт мне грядущий день. Туфли стучали по ступеням, ладонь скользила по отполированным деревянным перилам. Позади почти неслышно двигалась одна из стражниц. Молчаливый конвой раздражал. Раздражаться я не любила. Я вообще не любила плохие эмоции, потому как даже к ним можно привыкнуть, а плохое получить гораздо проще, чем хорошее. И самое отвратное, негатив, как правило, гораздо более яркий след в душе оставляет. Так что я предпочитала скромненько. Или хорошо, или очень хорошо. В крайнем случае, просто спокойно. Так что сейчас я тоже думала о том, чего такого замечательного мне может преподнести столица Дроу и жрец в сопровождающих. В столовой меня ожидал сюрприз. Вышеупомянутый жрец в гордом одиночестве. Больше никого за длинным столом не было. Напротив мужчины стоял всего один прибор, наглядно демонстрирующий, что больше никого не ожидается. Сол поднялся и с радушной улыбкой двинулся мне навстречу. «И снова здравствуйте, милая Лилиан». «И в этот конкретный момент я почему-то заподозрила, что всё будет не так отлично, как я привыкла, и что, мужчина, это не всегда хорошо». Даже шикарный, страстный и умный мужчина – это периодически очень плохо. В общем, Солту Эрш тоже не чурался тактики шоковая терапия. Но я быстро пришла в себя. Мила порозовела, но надеюсь, что мила, потупила глазки и протянула вперед ручку для поцелуя со словами «Верно!» «И снова доброе утро, мой лорд!» «Так тебе, мой лорд!» Ручка на долю секунды повисла в воздухе, но после мою ладонь обхватили длинные темные пальцы, и Дроу склонился, касаясь запястья сухими, горячими губами. Пульс под тонкой кожей казалось намек замер, а после стал биться вдвое быстрее. Ох, стоит ли удивляться, что почти весь завтрак я сидела тихая, мирная и периодически давилась под насмешливым взором темного? Вожжи управления событиями медленно, но верно переходили в чужие руки, и мне это не нравилось. Впрочем, кого я обманываю? Немедленно, а настолько стремительно, что я с трудом успевала опомниться. Но так или иначе, мне это не нравилось. «Так, Лия, приходи в себя, а то сдадут тебя доблестным работникам эротического фронта в эксплуатацию, и крылышками махнуть не успеешь». А нам надо сдаться в строго определенные руки и отнюдь не лапы тружеников бордельного фронта. «Как вам наша кухня?» Невинно поинтересовался Сул, когда мы, наконец, добрались до десерта. Я как раз запивала чаем кусочек печенья и не ожидала, что молчаливый жрец вдруг заговорит. Подавилась, закашлялась. «Лилиан, все хорошо?» С такой заботой спросил мужчина, что аж материться снова захотелось. При этом он и не подумал вставать и похлопать несчастную меня по спинке. Даже воды не предложил. Хам! Впрочем, я немного поторопилась. Господин Туэрш привстал и, наполнив бокал Мурсом, передал его мне со словами «Пейте, дорогая гостья, очень освежает». Я выпила все залпом, не отводя от мрачного взгляда, призванного показать все, что я о нем думаю». Думала я плохо. Но он не смутился, а только расцвел еще больше. «Что же вы все молчите, Лили?» «У меня нет слов», — буркнула я в ответ. От чего же?» Не применил уточнить этот мерзавец и широко улыбнулся. В застольной беседе было бы неправильно отвечать ему в красках, а также используя весь мой матерный лексический диапазон. Поэтому я обошлась нейтральным... «От вашего гостеприимства, уважаемый! Вот уже несколько дней впечатляюсь и все еще не могу смириться с тем, как же мне повезло!» «Ничего, ко всему хорошему привыкают быстро!» Утешил меня жрец и, возвращаясь к застолью, спросил. «Желаете ли пирожное? Хочу заметить, наша кухарка их готовит великолепно!» «Если в их составе не присутствует ничего лишнего...» то, пожалуй, хочу. Нехотя согласилась я, которая уже некоторое время косилась на корзиночки с заварным кремом, которые, как назло, лежали на блюде неподалеку от моего сотрапезника. Попросить почему-то гордость не позволяла. Темный эльф только улыбнулся и, положив на блюдце вожделенный десерт, протянул его мне. Я с некоторой опаской взяла. Неуверенно коснулась ложечкой пышной шапки крема, и зачерпнула его. Поднесла ко рту, понюхала и только затем съела. Солту Эрш наблюдал за этим с таким интересом, что мне даже неловко стало. Я нервно облизнулась. Дроу отвел взгляд, а я довольно усмехнулась, обретая былую уверенность. Судя по всему, неловко стало уже жрецу. Или малость неудобно в тесных штанах? Мой мысленный злодейский смех – прервала явившаяся в трапезную служанка с подносом, на котором лежало одно единственное письмо. Подойдя к темному, она с поклоном замерла перед ним. Мужчина взял послание и жестом отослал служанку. Вскрыл конверт и пробежался взглядом по тексту. «Я с интересом изучала сургучную печать, сейчас уже болтающуюся на веревочке, и гербовую бумагу, сквозь которую просвечивал занятный символ». Нашему дорогому жильцу писали не из храма, как можно было бы подумать. Печать была королевского дома. Очень интересно. Особенно в свете того, что, насколько я помню, в последнее время политическая линия, которую ведет королева темных эльфов, не всегда находит поддержку у храма. А эльф чем дальше читал, тем больше хмурился. Потом отложил бумагу и задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Плохие новости?» «Невинно осведомилась я, ведь такое любопытство вполне допустимо в рамках беседы!» «Для вас... да!» — кратко ответил Дроу. «Королева желает устроить бал в честь нашей высокой гостьи!» «Опаньки!» — я потерла бровь. «А чем же это плохо?» «Тем, что вы невоспитанная хамка!» Наплевал на все рамки этикета мужчина. «Кто бы говорил!» — возмутилась я. «Вы сами не лучше!» «И это раз. Два. У вас вроде как матриархат, а потому я в своем праве». «Унижать мужчин?» – вскинул светлую бровь жрец. «Да когда я вас унижала?» «Вчера вечером, например», – сухо ответил жрец. «Ваши действия меня унижали». Я мысленно вернулась в указанное время. Поняла, что это он о том, как мы хорошо проводили время на ковре до появления маман-барабаха. Поняла?» и ощутила, как из глубин души поднимается гнев. «А может быть, вас унижали ваши реакции?» «Так это не ко мне, дорогой Сол, а к собственной физиологии и вообще. Вас вот ни капли не смущает, что незадолго до вашего унижения вы приволокли мне, высокой гостье и так далее. Не кого нибудь а... а...» Я даже задохнулась от избытка чувств. «Зря он это начал. Ой, зря...» Ответом мне послужил слегка удивленный взгляд голубых глаз, а потом искренний смех. Неуважительно, скомкав в кулаке письмо от королевского дома, этот мерзавец с чувством, толком, смаком и расстановкой совершенно вульгарно и непоблагородному ржал. «Ох, милая Лиля!» — жрец даже выступившую слезу вытер. «Что же у вас в голове все вокруг секса-то вертится?» Я запнулась И начала медленно заливаться краской, постепенно осознавая, что, возможно, неправильно все поняла, и мои нападки были смешны. Судя по реакции, и правда смешны. Но ответила максимально достойно. «А вам не кажется, что это все потому, что весь сюжет нашего знакомства вокруг этой темы и завязан? Сие, можно сказать, девиз нашей истории?» «В общем-то, да, все верно», – кивнул Темный, и поднялся из-за стола. «Предлагаю оставить эту тему. Она бесперспективна и ведет к ссоре. А нам этого совсем не надо. День замечательный и обещает быть весьма насыщенным». «Мы все же идем гулять?» «Верно», — кивнул Темный и, подойдя ко мне, подал руку. Я, помедлив, ее приняла. «Лилиан, вы будете гулять в этом наряде или предпочтете переодеться?» «В этом». Я не видела в своем платье ничего плохого, а туфли были достаточно удобными, даже для долгих прогулок. Вот и чудненько. И мы прошествовали к выходу из столовой. Уже спускаясь по лестнице, я поинтересовалась. И какая же у нас на сегодня программа? Культурная. Лаконично ответил Сол. Это, конечно, замечательно, но можно поподробнее? Почему бы и нет? Мы достигли конца лестницы, и Барабах подал мне руку, помогая сойти с последней ступеньки. «Вы изъявляли желание познакомиться с городом и его историей, а потому мы пойдем в Королевский музей, а после пройдемся и пообедаем, а потом по делам». «Каким делам?» – подозрительно покосилась я на жреца. «Лили, не заставляйте меня говорить это вслух». «Прямо сегодня?» Ужаснулась я и даже затормозила, упершись каблуками в пол. Я не готова прямо вот сейчас. «Сегодня просто осмотритесь и выберите кандидата», — успокоил жрец. «Не надо так переживать». Mm -hmm. «Как же не надо?» Лорд Туэрш принял из рук слуги накидку и любезно помог мне ее надеть. Затем дворецкий распахнул перед нами двери. Я мрачно смотрела в свое светлое будущее». День начался потрясающе. Стойкий сол с утра пораньше облил меня водой, после чего испортил аппетит за завтраком и сейчас ведет гулять в музей, а потом в бордель. Потрясающая культурная программа. Смелая, необычная, с огоньком. Только благодарить этого креативщика совсем не хочется.